Глава вторая. Под опекой ангела. Никогда не верила в загробную жизнь демонов и ангелов, рай и ад, пока парочка представителей нимбоносных не начала мельтешить перед глазами. «Какого черта ты не проследил за ним?» Буквально прорычала миловидная женщина, облаченная в белую накидку до пола с красивой золотой окантовкой, парящей над головой нимб, мерцающий мягким золотым светом, Прекрасно дополнял образ. Да я отвлекся всего на пару часов, пока он пьянствовал. Парень лет двадцати на вид был искренне возмущен поведением своего подопечного. Его ним отличался абсолютно белизной и отсутствием самого слабого свечения. И, кажется, даже слегка съезжал на бок. Он уже на ногах к тому моменту не стоял. Откуда же мне было знать, что он вздумает разыскивать свою жену и даже сил на это найдет? А сигналку поставить сложно было? Пуще прежнего набросилась на него собеседница. «Или тебя этому не учили? Ты болван, Рим. Благодаря твоей отлучке у меня сейчас на руках две души. Им бы еще жить и жить, а теперь куда их девать прикажешь? Сам ведь знаешь, что прием строго по графику». Женщина вдруг замерла на месте, после чего горестно, словно вспомнила о чем-то неприятном, застонала и схватилась за голову. «Или Арти меня порвет за такое?» Не сейчас не то, что повышения не видать, ним бы, бы не лишиться. Послушайте, я могу договориться насчет ребенка. Начал было главный виновник произошедшего, но тут же был перебит насмешливым ответом наставницы. Насчет ребенка я и сама могу договориться. Там и говорить не о чем, умник. Ирония витала в воздухе. Ты бы лучше придумал, как решить вопрос с девушкой и ее наставницей. Она тебе все крылья переломает за испорченную курсовую? Из Ильиарти. Без его разрешения провести душу на перерождение не выйдет? А если мне лишат повышения, я самолично устрою тебе практику в мире людей?» Озвучив угрозу, женщина вмиг взяла себя в руки и уже совершенно другим тоном продолжила, глядя на побелевшего от испуга подчиненного. «Может, хотя бы тогда осознаешь, что за ними нужен постоянный пригляд? Они непредсказуемы». «Ты... ты...» Рядом вспыхнул орел света, из которого выскочила молодая девушка с перекошенным от гнева лицом. Если наставница этого шалопая успокоилась и стала размышлять, как же выбраться из неприятностей, то в глазах новой гости легко можно было распознать жажду убивать, причем особо жестоким способом. «Я не специально», — вякнул было юноша, чем только ухудшил свое положение. «Ним поторву, гад ты косорукий», — завизжала гостья и практически набросилась на парня. Только железная хватка наставницы задержала ее. «Эмира, успокойся! Сейчас все решим!» В голосе не было ни тени того раздражения, ни что она еще пару минут назад выплескивал на своего подопечного. Только холодная уверенность в том, что все будет хорошо, и ничего непоправимого не случилось. Эмира, чей нимб сиял слабым желтоватым светом, отвернулась от виновника, показывая всем своим видом, что он недостоин ее внимания. Поправила сбившуюся накидку и обратила взор на наставницу. Это никого не обмануло, все понимали, что месяц состоится и будет подано фирменным холодным блюдом. «Лучше ко мне...» Глаза женщины засияли предвкушением. «Ты уже запустила проект по своей дипломной работе? Мы с тобой его обсуждали еще на прошлом собрании». Занимаюсь этим последние дни. Сегодня была финальная стадия запуска цепочки случайных событий, но я получила сигнал о том, что моя подопечная внезапно покинула мир живых и мальчонку прихватила. И рая в истерике. Это ее первый подопечный. Мы вместе с ней такую схему провернули, что переплести эти две судьбы. Почти три года убили и все впустую. Если не ошибаюсь, ты искала себе подходящую женщину на главную роль для своей дипломной работы. Нашла? Нашла, только слабовато она. С хорошо скрываемым раздражением поделилась Эмира. «Нет деловой хватки и не откажешь, поэтому хозяйство поднимет, тут никаких трудностей. Но вот с детьми не ладят совершенно. А это уже плохо. Вроде бы относится к ним хорошо и помогает, но шарахаются они от нее, как от прокаженной. Сама родительской любви не познала, что она сможет дать другим. Только лучше кандидатки пока не попадается. Тут либо бизнес, либо любовь к детям, нов не дано». А если получается найти женщину два в одном, провести такую комбинацию, чтобы она сыграла мне нужную роль, не выходит. Все же не простолюдинка. Так что, возможно, стоит отложить запуск проекта на неопределенный срок». Рассказчица разочарованно вздохнула. Женщина молча слушала, не перебивая, а после задала очередной вопрос. «Как насчет того, чтобы объединить курсовую работу и дипломный проект? Будет нелегко, но в случае успеха ты получишь совершенно другой ранг. Младшего наставника, к примеру». «Игра стоит свеч. Что скажешь?» «Да кто ж мне позволит?» Судя по шоку на лице, девушка никогда даже не рассматривала такой вероятности. «Это уже моя главная боль. Ты лучше соображай, сможешь ли переписать историю в короткие сроки с учетом того, что роль твоей кандидатки займет вот эта женщина. Какие у тебя там главные критерии? Она соответствует?» «Идеально!» Не задумываясь ни на секунду, отреагировала Эмира, после чего все же немного притихло, видимо, размышляя над реализацией задуманного. «Наверное, получится, но в таком случае мне нужен мальчик, без него я не смогу реализовать главный замысел курсовой работы. Да и Рая столько сил вложила в эту идею, что отказываться от нее было бы кощунством. Ее бы со мной в проект!» Протянула девушка, явно давя на жалость. «Хорошо, бери ее как помощницу. Если хорошо себя проявить, зачитаем как первый личный проект» кивнула наставница. «Осталось получить согласие от наших переселенцев, и вопрос практически решили». «Елизавета Андреевна, а оживить хотите?» с усмешкой спросила начальница этих двух ребят уже у меня. «Есть вариант переселить вас и мальчика в другой мир». Под ее пристальным взглядом, достигнувшим глубин души, я будто проснулась. Вернее, не так. Ведь я не спала и прекрасно слышала весь разговор. «Ангелов». Скорее мне вернули возможность мыслить и принимать решения. Выглядели ангелы совершенно по-человечески. Две руки, две ноги, голова и никаких тебе крыльев. Разве что нимбы, парящие над головой, выдавали их божественную суть. Общение с детьми дает свои плюсы. Вот уж никогда бы не подумала, что захочу поблагодарить нашу шебутную Оксанку, худёщую, вечно путающуюся в длинных юбках и острую на язык любительницу книг, с которой я спорила до хрипоты в голосе, во время субботних чаепитий. Девчонка пищала от восторга, представляя красавцев, эльфов, очаровательных принцев и магические академии, а я им противостояла с точки зрения житейского опыта и весьма реалистичного взгляда на жизнь, слегка снижая градус восторженности. В общем, в последние годы я настолько погрузилась в сказки, что вопрос о переселении в другой мир меня хоть и удивил, но не застал врасплох. Стоило ли изумляться вопросы о другом мире, если задал его ангел. Надо только подумать основательно. Итак, Димку отправляют со мной уже хорошо. Не нужно оттачиться. Без ребенка я бы точно отказалась. А его и не спрашивал никто. Двенадцать лет пацану. Даже паспорт не получил. То ли дело я, женщина, разменявшая четвертый десяток, со своими мыслями, принципами и взглядами на жизнь. Хочешь, не хочешь, а приходится считаться. Уж не знаю, почему они не могут провернуть эту аферу без согласия души, но мне это явно на руку. Четыре ангела, что втянуты в эту историю, по самые уши мне известны. А уж кого заденет ситуация косвенно, меня не очень заботит, если честно. Наставница может лишиться повышения. Парень здорово огребет за свой промах, так ему и надо. И вообще, ничего подобного не произошло бы, выполняя ангел свои обязанности добросовестно. Всего-то и надо было исключить нашу встречу с Алексеем. Он мужик нормальный, такой поступок для него... В общем, как бы руки на себя не наложил. Не удивлюсь, если застрелится на месте к чертовой матери, и его душа замаячит где-нибудь рядом. Встречаться с ним еще и на этом свете я точно не готова. Хватит. Виделись уже. Не знаю, что грозит за проваленную курсовую на небесах, но в моем институте с этим было строго. Не хочешь учиться? Прикрой дверь с другой стороны. Да и Ираичий, первый подопечный, да еще и ребенок внезапно умер, В общем, девчонок было реально жалко. Только вот своя шкура в любом случае дороже, да и Димка полностью от меня зависит. А значит, нужно этих ангелочков по максимуму развести на различного рода плюшки. «Так, что у нас там было в книжках?» Из меня посыпались вопросы по пунктам. «Мир магический?» Вопрос удивил разве что молодого парня. «Да уж, зеленый, видимо, еще совсем, и фэнтези не читал». «Да». Решила ответить Эмира. Это хорошо, думаю, она лучше всех тут разбирается в теме. Что с рабством? Рабство вне закона в большинстве стран мира, араш. Спросить хотелось о многом, но я вдруг поняла, что это бесполезная трата времени. В конце концов, я все узнаю на месте, разве нет? Какова моя роль в твоей дипломной работе? Вот что, пожалуй, самое важное. Данная информация не разглашается, чтобы ход событий шел естественным путем. Стряла старшая, не позволяя и мире произнести и звука. «Я вижу, что разговор ты затеяла не просто так». Она важно покивала. «Учитывая, что ваши жизни были прерваны по нашей вине, даю тебе возможность загадать три желания». «Нас двое. Шесть». «Три. Но каждое желание будет распространяться на обоих». Все же пошла на уступку наставница. «Такой вариант меня более чем устроил, так что я легко согласилась и погрузилась в размышления». Что будет действительно важным в новом мире, о котором мне ничего не известно? Желаний всего три, нужно использовать их с умом. Тут же в голове всплыли какие-то совершенно неуместные воспоминания о фэнтези-книге, где попаданку запихнули в тело весом в центнер, а то и больше, и все 300 страниц были посвящены ее ежедневным утренним пробежкам вокруг дворца. Разменивать свое идеальное тело на кота в мешке мне, естественно, не улыбалось, но это не так уж и важно». В идеале было бы здорово иметь хорошую семью, высокий социальный статус, да и вообще жизнь в шоколаде, да без проблем. Но раз уж у ангелов свои планы на мою судьбу, то раскатывать губу не стоит. Думать нужно о внутренних качествах, а не внешних декорациях. Итак, даже если меня перенесут в тело прислуги, я всегда смогу добиться большего, имея магический дар. Есть магия, значит, есть высокооплачиваемая работа, то есть хорошее жалование. И хотя и мира обмолвилась о том, что нынешняя кандидатка, которую я нагло потесню, имеет высокий социальный статус, магии лишней точно не будет. Мужа тоже могу сама найти, хотя не уверена, что он вообще будет мне нужен. Кажется, семейной жизни я нахлебалась большой столовой ложкой на много лет вперед. Семья? У меня будет Димка, этого вполне хватит для счастья. Опять же, непонятно, чем я буду заниматься на новом месте. Таким нехитрым образом... Я пришла к общему знаменателю и поспешила озвучить свои желания. Прошу не стирать наши воспоминания как о прошлой жизни, так и о нашем с вами знакомстве, это первое. Второе. Магический дар должен быть достаточно сильным, чтобы была возможность его развить и стать хорошим магом. И в качестве третьего желания прошу дать доступ к воспоминаниям тех тел, которые поместят наша душа. Попасть в чужой мир, не имея никаких знаний, это катастрофа. Идти учиться в местную школу или академию вместе с кучкой подростков? Ага, тридцать шесть. Боже упаси, свое я уже отучилась. Третий пункт будет засчитан с корректировкой, частичное стирание. Не дело это нос в чужую жизнь, останется мышечная память и отрывочные сведения о мироустройстве. Остальное выучите сами. Устраивает? Есть еще возможность изменить желание. Нет, пусть все остается так. «Хорошо. Рим, приведи сюда душу ребенка». Парень исчез без всяких там щелчков пальцами. Вот он был, а вот его уже нет. Вернулся минут через десять в весьма потрепанном виде. Его хламиды и вовсе была подпалена. Рядом в воздухе плыл маленький светящийся шар, размером с футбольный мяч. «Это что, Дима? А как же выгляжу я сама?» Мысли о болтающемся воздухе арбузе были прерваны моим персональным ангелом, девушкой Эмирой. «Подпиши договор». Перед глазами появился пергамент с коротким текстом, содержащим условия сделки, список моих желаний, а также упоминание о том, что все происходит с моего согласия. Никакого мелкого шрифта с дополнительными условиями. Что подписать документ, было достаточно мысленно произнести согласие, что я и сделала после подсказки. «Я постараюсь, чтобы ваши жизни сложились самым лучшим образом». Почему-то с нотками сожаления произнесла Эмира. Получится не сразу, но все у вас будет хорошо. Удачи!» Обещание ангела-хранителя растрогало до глубины души. «Спасибо тебе. Скажи, что будет с Алексеем?» Девушка бросила очередной гневный взгляд в сторону парня, обещая все кары небесные. «Каждый получит по заслугам». «Удачи, Елизавета!» Попрощалась наставница ребят, и мое сознание поглотило яркая вспышка света.